348. Декабрь 24. Не пройти без полного примыкания к владыке. Не падай духом. Все неважно. Лучше не пасть духом, но со мной, чем пасть, но с людьми. Многогранная сущность владыки отражается в тебе все полнее по мере расширения сознания. Вместить облик владыки — это ли не недостижение? Чем больше вместишь, тем больше станешь, подумая о вмещении лика владыки. Прими лик мой в кристалл сознания, где нет места ничему, кроме владыки. Если бы увидеть тонким зрением это явление вмещения. Я — он, я — он, я в тебе, я, я, а ты во мне. Высшая защита — это. Помощь обеспечена, но при слиянии. Своими качествами не сольешься. Нужно войти в мои. Качества, каналы слияния, преображение себя в меня, как я в Отца, ибо воистину в нем есть. Царство мое в себе утверди, ибо царь в нем я. Полная безраздельная передача сознания мне всегда везде. Во мне сущий, но в себе прозибающий и притом временно. Сменяются оболочки. А ты в них сегодня есть, завтра сбросил. Домы временные, угрожаемые, тесные, ненадежные и не твои, ибо отойдут, каждый в свою сферу, как тело в прах. Отойдут, чтобы раствориться в том, откуда произошли. Учимся на даче, ибо должны отдать все, даже тела. Пойми, даже тела. Земное, астральное, тонкое. Все отдаем, то есть сбрасываем. Не имеешь своего, значит, можешь войти ко мне, в мое царство. От решения есть вмещение, то есть понимание великого закона. Так не имеющий своего или не имеющий ничего имеет все. Все думаем об обладании. Обладание в отказе от всего, то есть во вмещении, ибо все придет, но я пребуду вовеки. Я Я, я, но не ты. Ты смертен. Бессмертен я в тебе. Я, я, я.